"Который час?" спросила вдруг миссис Маккардл, глядя на на Тедди. "Разве вам с путп печь на плавание в 10:30?" "Успеем," сказал Тедди. Шлёп. Неожиданно он весь высунулся в иллюминатор, а потом обернулся в каюте и доложил: "Кто-то сейчас выбросил из окошка целое ведро апельсиновых шкурок. Из окошка, из окошка," ядовито протянул мистер Маккардл. стряхивая пепел из иллюминатора, братец из иллюминатора он взглянул на жену. Позвони в Бостон. Скорей свяжись с Лейддекервской группой. Подумать только, какие мы остроумные, сказала миссис Маккардл. Что ты стараешься? Ты где опять выснулся? Красиво плывут, сказал он, не оборачиваясь. Интересно. Джи, последний раз тебе говорю, а там интересно не то, что они плывут, продолжал Тедди. Интересно, что я вообще знаю об их существовании. Если бы я их не видел, то не знал бы, что они тут. А если бы не знал, то даже не мог бы сказать, что они существуют. Вот вам удачно, я бы даже сказал, блестящий пример того, как Тедди прервала его рассуждения миссис Макардл, даже не шевельнувшись под простынёй. Иди поищи Пуппи. Где она? Нельзя, чтобы после вчерашнего перегрева она опять жарилась на солнце. Она надёжно защищена. Я заставил её надеть комбинезон, сказал Тедди. А они уже начали тонуть. Скоро они будут плавать только в моём сознании. Интересно, ведь если разобраться, именно в моём сознании они и начали плавать. Если бы, скажем, я здесь не стоял или если бы кто-нибудь сейчас зашёл сюда и взял бы да и снёс мне голову, пока я Где же пупсик? спросила миссис Маккардл. Тедди, посмотри на маму. Тедди повернулся и посмотрел на мать. Что? спросил он. Где пупсик? Не хватало, чтобы она опять вертелась между шезлонгами и всем мешала. Вдруг этот ужасный человек: "Не волнуйся, я отдал ей фотокамеру". Мистер Маккардэл так и подскочил. "Ты дал ей камеру?" воскликнул он, совсем спятил. "Мою лейку чёрт подери. Не позволю я шестилетней девчонке разгуливать по всему. Я показал ей, как держать камеру, чтобы не уронить", сказал Тедди. "И плёнку я, конечно, вынул. Тэдди, чтобы камера была здесь. Слышишь? Сию же минуту слезь с акваяжа и чтобы через 5 минут камера лежала в каюте. И то на свете станет одним вундеркиндом меньше. Ты меня понял?